Издательство АСТ представляет Кристофер Прист. Престиж. Предисловие к русскому изданию. Почти во всех моих книгах присутствует сознательное обращение к традиционным элементам фэнтези и научной фантастики, но они предстают в новом ракурсе. Например, тема романа «Гламур» «Превращение человека в невидимку» имеет в научной фантастике давнюю традицию, Она восходит к одному из первых произведений Герберта Джорджа Уэллса, а то и к более ранним источникам. У самого Уэллса, а также у множества его последователей и эпигонов, невидимость предстает как достижение науки. Ученые якобы открывают некий способ медицинского воздействия, неизвестный доселе процесс, который делает человека невидимым. Я же пишу о невидимости совершенно иного рода. Она не получает никакого научного обоснования, и зависит только от читательского ощущения психологического реализма. Английское слово «science» — «наука» — происходит от латинского «scientia», что означает «знание». Знание носит всеобщий характер и не замыкается в стенах лаборатории. Но всё равно кое-кто утверждал, что гламур вообще не имеет отношения к научной фантастике. В романе «Престиж» традиционный научный элемент сводится к тому, что «нет, не стану раньше времени раскрывать карты». Просто скажу, что эта линия возникает ближе к концу повествования. Повторяю, блюстители чистоты жанра не устают твердить, будто такой прием вкупе с научной невозможностью, по их мнению, описанных событий не позволяет отнести престиж к жанру научно-фантастического романа. Не спорю, в этом есть доля истины. На первый взгляд, да и при более близком знакомстве, престиж не укладывается в рамки научной фантастики, по крайней мере, поначалу. Фантастичность нарастает исподволь, Думаю, точнее, хочу верить, вы это почувствуете. В первой половине романа, пока действие разворачивается преимущественно в XIX веке, все загадки оказываются весьма прозрачными. А может, это только кажется, потому что в центре сюжета находится магия. Но не колдовская, а сценическая магия, престидежитация, ловкость рук, иллюзия. Сущность иллюзионного представления как раз и состоит в том, что оно производит впечатление чуда или фантастики, хотя имеет под собой совершенно реальную земную основу. Именно этот контраст и завораживает зрителя, ибо противоречивые начала крепко-накрепко связаны тайной фокуса. Она известна только самому артисту, ну, возможно, еще ассистенту. Любой ценой он должен сохранить свою тайну. Это его искусство, его хлеб. Тайна будоражит умы непосвященных. Любопытство публики составляет неотъемлемую часть магического опыта. После представления зрители расходятся довольные, но недоуменно покачивают головами. «Как он это делает?» — размышляют они про себя. «Сомнений нет, в шкафчике было пусто. Его ведь открыли настежь, да еще развернули, чтобы мы удостоверились. Где же пряталась эта девушка? Ведь внутри просто не было места. А может, было?» Иллюзионисты не только создают тайну, возбуждая всеобщее любопытство. Они становятся заложниками своего ремесла. Оно требует постоянных упражнений вдали от посторонних глаз и в конечном счете перерастает в наваждение. Иллюзионистов отличает невероятная скрытность в сочетании с неукротимой пытливостью. В мире сценической магии любой новый иллюзион вызывает волну удивления, зависти и любопытства. В 1921 году Фокусник Перси Томас Селбит придумал номер, в котором девушку якобы распиливали пополам. За каких-то пару месяцев все уважающие себя иллюзионисты сообразили, как это делается, или придумали иные способы, и не приминули включить иллюзию Селбита в свои программы. В 50-е годы XX -го века англичанин Роберт Харбин создал номер, получивший название «Женщина-зигзаг». В нем использовался шкафчик, куда у всех на виду заходила девушка, а потом из него сверху донизу выдвигались в одну сторону деревянные ящики. Когда иллюзионист выдвигает средний ящик, голова и ноги девушки вроде бы остаются на месте, а туловище, как можно подумать, явно сдвигается куда-то в сторону, образуя немыслимый зигзаг. Эта иллюзия не давала покоя другим фокусникам, и они бросились скупать тайное руководство, которое издал господин Харбин в помощь собратьям по профессии, заломив такую цену, чтобы жить припеваючи до конца своих дней. Когда я писал «Престиж», американский иллюзионист Дэвид Копперфильд создал загадочный и эффектный номер, в котором он, как кажется, из зала, кружит в воздухе над сценой и над головами зрителей, не пользуясь ни лонжей, ни иными приспособлениями. Все мои знакомые иллюзионисты, все, с кем я беседовал, собирая материал для романа, сходили с ума от любопытства. Объяснить увиденное было им не под силу. Дэвид Копперфильд научился летать, но ведь это был всего лишь фокус. И всё же, каким образом? Я на сто процентов уверен, что полёты Копперфильда — чистой воды иллюзия, что его номер не более, чем видимость, и что объяснение будет прозаичным и обыденным, если не занудным. В чём же оно заключается? Не могу сказать, потому что не знаю. И знать не хочу. Меня никогда не гложет любопытство. Видимо, потому я и выбрал своей профессии не магию, а литературу. Итак, этот роман повествует о фокуснике, придумавшем и воплотившем блистательный номер, тайна которого охраняется так ревностно, что ее не могут разгадать даже собратья по магическому цеху. Вскоре любопытство конкурентов перерастает в испепеляющую страсть, и тайны множатся без конца. Кристофер Прист. 20 ноября 2002 года. Посвящается Элизабет и Саймону. Автор выражает признательность Литературному фонду за оказанную помощь. Благодарю также Джона Уэйда, Дэвида Лэнгфорда, Ли Кеннеди и участников интернет-форума alt.magic.